Конечно же, по итогам поездки в Амьен между Анной и Людовиком XIII состоялось неприятное для королевы объяснение. Более того, неподобающее поведение королевы было даже вынесено на обсуждение королевского совета. И этот день, 17 сентября 1626 года, вероятно, стал самым тяжким воспоминанием для Анны. После этого муж практически бросил её почти на 12 лет. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что под оплекой всего этого были не только дела амурные. Как раз в 1626 году младший брат короля Гастон Орлеанский был объявлен дофином, наследником престола, ибо у королевской четы все еще не было детей. У врагов кардинала тут же возник план его убийства и отстранения короля от власти. Заговорщики прочили на престол Гастона Орлеанского и хотели добиться от римского папы развода Анны с Людовиком с тем, чтобы выдать ее за нового короля. Однако планам заговорщиков не суждено было сбыться, и все они были отправлены на Ишафот. Герцогиня де Шеврос, подговорившая одного из своих любовников, маркиза де Шале, заколоть кардинала в его летнем дворце, была отправлена в ссылку в город Тур, А буквально через несколько дней после убийства герцога Бекингема, как бы в насмешку над погрузившейся в скорбь королевой, ей было предписано участвовать в каком-то глупом домашнем спектакле. За всё это Анна Австрийская мечтала отомстить кардиналу, и не было, казалось, ни одного заговора против него, в котором прямо или косвенно она бы не участвовала. В 30-е годы она сошла с герцогом де Монморанси, который поднял мятеж против Доришелье, но и тот был казнен. В 1637 году на гребне успехов австро-испанской армии в 30-летней войне Анна активно готовилась низвергнуть ненавистного ей Ришелье. Она даже пыталась подбить на это Людовика XIII, но она явно переоценила свои силы. В это время король всерьёз увлёкся некой Луизы де Лафает и даже начал задумываться о том, чтобы развестись со своей супругой. К кукловодам, как всегда, оказался хитрец Ришелье. Собрав все необходимые улики, он припёр королеву к стенке, и она вынуждена была пасть перед ним на колени, моля примирить её с супругом. Истерика была долгой, а удар по самолюбию катастрофический. Как ни странно, кардинал не стал добивать королеву окончательно. Может быть, он всё-таки любил её, а может быть, считал способной ещё послужить благу Франции. Как бы то ни было, в результате его усилий супруги примирились. Людовик вернулся к Анне, а 5 сентября 1638 года на свет наконец-то появился наследник, будущий король Людовик XIV. Поздние роды были долгими и тяжелыми, но после рождения сына Анна расцвела с новой силой. По поводу этого рождения Гедеон Талеман-де-Роо пишет, что король спал с королевой очень редко. В подтверждение этому он рассказывает следующую историю. Когда королю сообщили, что королева беременна, он сказал, должно быть это еще с той ночи. Из-за каждого пустика он принимал подкрепляющее, и ему часто пускали кровь. Это никак не улучшало его здоровье. Я забыл сказать, что леб медди короля Эдуард написал о нём несколько томов, его историю со дня рождения до осады Ла-Рошели, где только и читаешь, в котором часу король пробудился, позавтракал, плюнул, ходил по малой и по большой нужде и так далее. Тем не менее, 2 года спустя на свет появился ещё один ребёнок Герциг Филипп Орлианский. И тут, пожалуй, следует заметить, что многие историки сомневаются, что отцом обоих детей в самом деле был Людовик XIII. По свидетельству Франсуа де Ларожфуко, король отличался слабым здоровьем, к тому же преждевременно подорванным чрезмерным увлечением охотой. Всё это не могло не сказаться на детородной функции. В результате на роль отца было предложено множество кандидатур, включая и самого кардинала Доришелье. Выглядит это, конечно, маловероятным, но не лишено оснований и предположения, что кардинал лично выбрал и подослал к тосковавшей королеве какого-нибудь молодого крепкого дворянина, ведь что не сделает дальновидный политик ради обеспечения преемственности власти в стране?